Глава 23. Подготовка к турниру и неожиданное предложение. Следующие дни пролетели в лихорадочной подготовке. Эльза, верная своему слову, отправилась в королевскую библиотеку и вернулась с внушительным фолиантом и парочкой свитков, перевитых алыми лентами. «Мистер Райт оказался удивительно услужливым», — сообщила она, вернувшись в таверну. «Не только дал книгу, но и поделился кое-какой информацией об участниках предстоящего турнира. Мы расположились за её рабочим столом я, Эльза, Флоренс и мама и принялись изучать кулинарные традиции стран соперниц. «Гальские земли», — зачитала Эльза вслух, водя пальцем по строчкам, — «славятся сложными соусами на основе вина, пате из гусиной печени и изысканными десертами с кремом», после чего заглянула в один из свитков. «Маэстро Пьер Дюбуа известен своим фирменным «кок овен» — петухом в красном вине». «А что с представителями из германских княжеств?» — спросила я, делая записи. «Мастер Ганс Вольф специализируется на мясных блюдах», — кивнула Эльза. «Колбасы собственного копчения, квашеная капуста с можжевельником, жаркое из дикого кабана с пивным соусом. Очень сытная, основательная кухня». Флоренс присвистнула. «Серьёзные конкуренты. А что известно об остальных?» «Иберийские королевства. Это морепродукты и рис». Эльза взяла в руки второй свиток. Сеньора Изабелла Монтес готовит паэлью с шафраном, тапас с хамоном, шикарный гаспачо из свежих томатов. Ингрид из северных фьордов — рыба и дичь. Сёмга холодного копчения, оленина с брусникой, рыбный суп с укропом». «Хм, а вот с этими двумя сложнее», — нахмурилась Эльза, продолжая изучать записи куратора. «Амар Аль-Табих из Восточного Халифата». Специи, которых у нас и в помине нет. Розовая вода, финики, сумах, заатор, инжир. И сладости невероятной сложности. Ярослав Снежный из Дубравных земель готовит блюда из гречи и проса, борщи с квасом, блины с икрой и медовуху. Да уж, звучит таинственно. А «Амелия Санта с Южных островов», — уточнила мама. «Экзотические фрукты, рыба в банановых листьях, острые соусы с перцем», — ответила Эльза, — «и десерты с кокосом и лаймом». Я откинулась в кресле, чувствуя головокружение от обилия информации. «Боже мой, голова опухнет!» «И как хорошо, что многое из этого я умею готовить!» — мысленно облегчённо выдохнула я. И начались каждодневные тренировки. Утром я работала в таверне, а после полудня, когда поток посетителей чуть спадал, мы с частью команды превращали задний двор в дополнительную кухню. Тим засекал время, Флоренс следила за техникой, а Эль заделала подробные записи. «Сегодня пробуем адаптировать гальский соус», — объявила я, завязывая фартук. «Но вместо французского вина возьмём наше местное красное, добавим мёд и тимьян». Результат превзошёл все ожидания. Соус получился насыщенным, но более мягким и ароматным. «А теперь рыба», — продолжила я. «Засолим её в масле со специями». «Восхитительно!» — воскликнула Маргарет, пробуя готовое блюдо. «Вкус такой, я бы сказала, пронзительный, неповторимый». День за днём я адаптировала чужую кухню под свой стиль. Восточные сладости превратились в нежные пирожные с лавандой. Иберийский гаспачо обогатился ароматом свежего базилика. Германское жаркое получила новый соус. Вместо традиционного пивного я создала соус на основе яблочного сидра с добавлением тёмного эля и карамелизированного лука. Но больше всего меня беспокоил третий этап турнира. Как накормить 50 человек одним блюдом? Это требовало особого подхода. Блюдо должно быть вкусным, сытным и при этом не терять качество при массовом приготовлении. «Плов!» — после недолгих размышлений решительно воскликнула я. Мне нужен рис. Тим, переодевайся и отправляйся в резиденцию его светлости. Передашь ему моё письмо». Вечером очередного бесконечного дня подготовки, когда я устала, опустилась в кресло после очередной тренировки, Оля заглянула на кухню сообщением. «Мисс Уитни, к таверне подъехала карета с золотым гербом на дверце». Сердце забилось быстрее. «Ричард, он вернулся». Я выбежала в пустой зал. Таверна час назад закрылась и замерла. У входа стоял высокий мужчина в тёмном дорожном плаще. Когда он повернулся, я встретилась взглядом со знакомыми серыми глазами. В их стальной глубине блеснула ничем не прикрытая радость от встречи со мной. На усталом лице проступила счастливая улыбка. «Уитни», — произнёс он, — «и столько всего я услышала в его бархатном баритоне, что невольно задрожали колени». «Ричард!» — я не сдержалась и бросилась к нему. Он подхватил меня, заключив свои крепкие объятия, крепко прижал к себе. «Я скучал», — прошептал он мне на ухо. «Каждый день думал о вас. Вернулся в столицу и сразу же к вам. Прошу простить мне мой помятый вид». «И я скучала», — призналась я, чувствуя, как щёки заливает румянец. «А выглядите вы, как всегда, отлично». Он отстранился и внимательно посмотрел на меня. «У вас круги под глазами. Что происходит?» «Турнир», — выдохнула я. «Международный кулинарный турнир. Я представляю наше королевство». Ричард насупился. «Турнир?» «Совсем забыл про него. Поздравляю. Участие в подобном событии откроет для вас ещё большие возможности и, увы, изрядно потреплет нервы». «Да, понимаю. Если честно, долго металась между тем, чтобы согласиться и отказаться», призналась я. «Расскажите мне всё». Он взял меня за руку, провёл к ближайшему столику и усадил рядом с собой. «Не скрывайте своих страхов». Я поведала ему о составе участников, о подготовке, о давлении со стороны двора. Ричард слушал внимательно, изредка задавая уточняющие вопросы. «Понимаю ваше волнение», — сказал он наконец. «Но знаете, что я думаю? Вы уже доказали своё мастерство. Северяне, королева, герцог Сомерсет — все они покорены вашим талантом. Но это было в знакомой обстановке, с вашей поддержкой», — возразила я. А разве сейчас у вас её нет? Посмотрите, сколько людей в вас верят. Да, улыбнулась я. Ещё и поэтому я подала заявку. И у вас есть я. Всё, что в моих силах, я обеспечу. Защиту, сопровождение, пригляд за продуктами. И смотрит так пронзительно. У вас будет всё и даже больше. Витне, Его голос стал тише, интимнее. Я даже затаила дыхание, боясь пропустить хоть слово. «Я хотела бы пригласить вас завтра на прогулку. Только мы вдвоём». Моё сердце пропустило удар. «С удовольствием». «Прекрасно. Заеду за вами после полудня». Следующий день тянулся невыносимо медленно. Я то и дело поглядывала на часы, переживая и одновременно предвкушая встречу. Ровно в два часа к таверне подъехала изящная открытая карета. Ричард, одетый в светло-серый костюм, выглядел моложе и будто счастливее, нежели во дворце. «Вы восхитительны», — выдохнул он, глядя на меня. Я купила новое платье из лёгкой голубой ткани и потратила полчаса на укладку волос. Результат, судя по его взгляду, стоил всех моих потраченных нервов. «Куда именно мы едем?» — спросила я, когда карета тронулась. «Серебряные сады», — ответил Ричард. «Это моё любимое место для размышлений». Мы выехали за городские стены и покатили по живописной дороге, обсаженной старыми дубами. Воздух был свежим и тёплым, пахло цветами и летом. «Расскажите о поездке», — попросила я. «Как прошли переговоры?» «Успешно, но утомительно. Дипломатия требует терпения. Приходится выслушивать долгие речи, участвовать в бесконечных церемониях. Сложно было сосредоточиться на работе, поскольку я всё время думала о вас». «Обо мне?» — переспросила я, чувствуя приятное тепло от его слов. «Да», — просто улыбнулся он. И этот короткий ответ буквально вырастил крылья у меня за спиной. Серебряные сады оказались настоящим раем на земле. Аккуратные дорожки велись между клумбами с розами, лавандой и другими ароматными цветами. Небольшие пруды отражали небо, а в тени беседок стояли скамейки. «Как красиво!» — восхитилась я. «И какая тишина!» «Здесь можно забыть о дворцовых интригах, о работе», — кивнул Ричард, предлагая мне руку. «Просто наслаждаться моментом». Мы гуляли по дорожкам, говорили обо всём и ни о чём. Дерри рассказывал смешные истории с детства, а я делилась успехами таверны. Постепенно разговор стал более личным. «Уитни», — сказал он, когда мы остановились у пруда с кувшинками, — «я хочу признаться вам». «Да», — выдохнула я. За эти две недели в разлуке я понял, что не могу представить жизни без вас. Он подхватил мои руки в свои и ласково сжал. «Вы стали для меня не просто...» «Не просто подопечный. Вы стали частью меня». «Ричард, я очень хочу назвать вас своей невестой. Не вижу смысла ходить вокруг да около, если, конечно, я вам по сердцу». «Да», — прервала я его, не дав договорить. «Да, конечно, да». Его лицо осветилось ничем не замутнённым счастьем. Он перехватил мою правую ладонь и поднёс её к губам, поцеловал кончики моих пальцев. Вы сделали меня самым счастливым человеком в королевстве. Примите, пожалуйста, этот браслет в качестве подтверждения моих истинных намерений. И достал из кармана плоскую шкатулку. Откинув крышку, вынул на свет тонкий золотой браслет, украшенный драгоценными камнями. «Какая красота!» Благоговейно ахнула я, заворожённо следя, как цепочка обвивает моё запястье. «Я люблю тебя, Уитни Браун!» Защёлкнув застёжку, мужчина моей мечты посмотрел мне в глаза. «И я!» шепнула едва слышно. Он едва ощутимо поцеловал меня и тут же отстранился. «Боюсь, что не смогу остановиться, если продолжу», — криво улыбнулся он и потянул меня вперёд к виднеющейся среди кустов скамейке. Устроившись в тени, Дерри обнял меня за плечи, и я прижалась к нему, чувствуя полное умиротворение. «А теперь», — сказал он, — «расскажи мне, как идёт твоя подготовка к турниру». Я поведала ему о каждом участнике, о своих опасениях и планах, Ричард слушал внимательно, время от времени задавая вопросы. Когда я замолчала, он ласково поцеловал меня в макушку и сказал, «Победа будет за тобой. Я ни на секунду в том не сомневаюсь». Мы провели в садах весь день до самого заката. Говорили, смеялись, делились мечтами, перекусили вкусняшками, которые Дэри привёз с собой из дворца. Я рассказала ему о своих планах расширения таверны, он о реформах, которые хотел бы провести в королевстве. Когда солнце начало садиться, мы неохотно отправились обратно в город. У меня на душе было светло и легко, я была счастлива. Невероятно счастлива. А ещё предстояло познакомить своего жениха с матушкой. Впрочем, уверена, Маргарет не будет возражать и даст своё благословение.